«Ну, слушай», — сказал сэр Джуффенхалли, осторожно кончиком пальца, проверяя остроту серебристо-синего серпа. «Почему ты, собственно, удивляешься? Зачем бы я все эти годы с тобой возился, если не для того, чтобы съесть твое сердце? Теперь время пришло. Луна стоит чрезвычайно удачно. Следующего такого случая еще сто восемьдесят шесть лет ждать». Макс со свойственным ему самодовольством «Думает, будто прекрасен сам по себе». «Холодно», — сказал сэр Шурф, доставая из-за пояса точно такой же серп. «И ему кажется, что возиться с ним — такое великое счастье, что можно еще приплатить. Не забывайте, половина моя, это я его сюда заманил». Я слушал их, можно сказать, с возрастающим интересом. Насколько вообще может интересоваться разговорами человека висящий под потолком и связанный по рукам и ногам такими прочными заклинаниями, что потом от них на теле надолго останутся синяки. То есть остались бы, если бы мне было суждено еще сколько-нибудь прожить. А шансов на это исчезающе мало». Или даже отрицательное число. Хотя Базилио сейчас непременно сказала бы, что число моих шансов выжить не может быть отрицательным с точки зрения математики. Оно просто равно нулю. Вспомнив о Базилио, я тут же вспомнил и Гайшери, с которым она осталась в гостиной. И как мне удалось сбежать на тёмную сторону, когда он обвил меня, став змеёй. Я вспомнил даже, как это делается. Просто представляешь, как выглядит тёмная сторона. И бац, ты уже там, Вместе со своими врагами. Или нет, дело десятое. Их, если что, можно отдельно призвать для расправы. Ладно, как-нибудь разберемся. Сперва. Но я не смог вспомнить, как выглядит темная сторона. Вообще ничего, кроме названия. Темная. Наверное, потому что там всегда темно. Нет, стоп. Быть того не может, чтобы я забыл темную сторону. Все что угодно, только не ее». Я же был там сегодня утром, буквально только что. Хотел подраться с Гайшери, но в итоге мы вроде поладили. Я даже привёл его к себе домой, оставил в гостиной с Базилио, а сам пошёл спать. Мать твою, спать! То-то и оно. До меня наконец-то дошло, что происходит. И почему Джуфин с Шурфом ведут себя как чокнутые придурки? Просто вот такие сладкие у меня нынче сны». Сразу мог бы сообразить, в чём дело, но мне так давно не снилась всякая пакость, что я просто отвык и расслабился не в меру. Даже проверять в случае неприятностей сплю или бодрствую перестал, что в моём положении, конечно же, непростительно. Интересно, это просто следствие переутомления или мастер Гайшеря развлекается? Причём вовсе не обязательно со зла. Например, в его время так было принято. Пришел в гости? Не жадничай. Подари хозяину дома хотя бы один достойный кошмар. Мне рассказывали, в древности наша темная сторона была ужасающим местом. Так что даже логично, если древние маги дня спокойно прожить не могут, никого не напугав. Ладно, для начала неплохо бы перестать висеть под потолком. Сплю я или бодрствую, а на твердой земле чувствую себя гораздо увереннее. Приземление прошло на ура. Я даже уселся не на голую землю, а на роскошный позолоченный трон. Скорее во вкусе какого-нибудь куманского лавочника, чем в моём. Но для окончания нелепого кошмара самое то. Джуфин, злокозненно ухмыляясь, занёс надо мной серп. Я отмахнулся. «А ну, брысь отсюда! Ты просто деталь моего сна. Настолько дурацко, что хоть медаль за такое достижение вручай». обиженная моим пренебрежением к смертельной угрозе, копия шефа тайного сыска поспешно утратила портретное сходство с оригиналом и растаяла, как мороженое в печи. Сэр Шурф надменно вздернул бровь, аккуратно спрятал серп под белоснежным лоохе, даровал мне прощальный взгляд, полный немого укора, и исчез, не дожидаясь дополнительного приглашения. Вот кто умеет сохранять лицо в любой ситуации, даже когда он просто чей-то кошмарный сон. Попытка не засчитывается, сказал я вслух, в надежде, что если у этого кошмара есть автор, мои слова до него как-нибудь дойдут. Во-первых, я их совсем не боюсь. Времена, когда я втайне ждал чего-то подобного давным-давно позади. Во-вторых, если этим двоим зачем-нибудь понадобилось мое сердце, я открыт к переговорам. И они это знают. Всегда можно попробовать отрастить новое, чтобы поделиться с близкими. Интересная задача, почему нет? А в "Третьих" в любом кошмаре главное не сюжет, а атмосфера. Вот если бы они ничего особенного не делали, только смотрели странно и отвечали не впопад, а я при этом чувствовал приближение неотвратимого ужаса, могло бы получиться вполне ничего. Хочешь сказать, у меня ни хрена не вышло? упавшим голосом спросила Миломоре. Ну, то есть, спросила об этом невесть, откуда возникшая у подножия моего трона гигантская насекомая с избыточным, на мой взгляд, количеством острых жал и алчно извивающихся хоботков. Но не было до сих пор такого, чтобы я ее не узнал. Ну, я и влип. Теперь придется утешать, вместо того, чтобы ругаться. Хотя по уму за такое выступление голову бы оторвать. Но вида бурно рыдающей помеси комара-переростка с гигантской осой я, пожалуй, не переживу. «Извини». сказал я. И в голову не пришло, что это твоя работа. Думал это... Ну, в общем, один знакомый. Очень опытный маг. Поэтому и развел критику, чтобы ему стало обидно. А так-то просто отличный кошмар. Особенно своевременное упоминание об удачном положении Луны. И некроглое число лет придало ему достоверности. Сказали бы 200 или 300 Я как человек по наслышке, знакомый с основами астрологии, сразу заподозрил бы что-то не то. Не ври! Огрызнулась гигантская насекомая, по счастливому совпадению являющаяся моей девушкой. «Сама знаю, что не получилось. Не кошмара а какая-то наивная дрянь. А зачем ты вообще за это взялась? Тебе что, дали такое задание? Учишься создавать кошмарные сны? Ни хрена себе обучение продвигается. Хорошие арваровские буревухи. Я-то думал, они гораздо умнее людей. Причем тут какие-то буревухи?» Меломори так возмутилась, что утратила контроль за внешним видом и сделалась почти похожа на себя. Но я не стал ей об этом говорить, чтобы еще больше не расстроилась. А просто спросил «Как это при чем? Ты же вроде у них учишься. Или уже нет?» «Меня пока не выгнали за бездарность, если ты это имеешь в виду», — отчеканила она. «Я учусь у буревухов, конечно. Но при этом не тупо выполняю задания, а делаю, что хочу, в рамках поставленных условий». то есть в сновидениях, своем и чужих. «А, то есть показать мне кошмары — это твоя идея? Тогда еще ладно. По крайней мере, не надо снаряжать экспедицию варварох, вразумлять тамошних буревухов. Рад за них. Хоть у кого-то в этом мире по-прежнему все в порядке с головой». «Сам виноват. Нечего было так долго от меня скрываться», — огрызнулась Миломоря. Я уже от отчаяния собственным родителям начала сниться. Обоим, по очереди. Просто чтобы проверить, что по-прежнему умею появляться в чужих сновидениях. Что не разучилась внезапно сразу всему. Только тогда до меня наконец дошло. Леди Миломори Блим решила проучить меня за то, что я давно ей не снился. Даже не так. За то, что у нее долго не получалось присниться мне. И выбрала вот такой душевный сюжет. «Сколько раз я уже говорил, что совершенно не разбираюсь в людях. Ничего не поделаешь, придется повторить». «Я не скрывался», — сказал я. «Просто несколько дней просидел в холоме, а там тамошние стены работают как защита от всего на свете, включая посторонних сновидцев. В последнее время даже хорумба некоторым снится, а холоме нет. По крайней мере, никаких сновидцев там до сих пор не шастало, и вряд ли они в ближайшее время появятся. Таков мой прогноз. Лично я там дрых вообще без сновидений». «Очень, кстати, странное ощущение. Как будто не спишь, а умер. Брык, и все. Как ты оказался в холоме?» — изумилась миламоре «Убил кого-то не того? Или просто что-то разрушил? А теперь шеф тебя вытащил? И отправит в изгнание? Или дома оставит? Или ты прямо сейчас эту чушь сочинил?» Джуффин и правда вытащил меня до срока. За хорошее поведение. Или наоборот, за плохое. Трудно вот так сразу сказать. Изначально предполагалось, что я просижу в Холоме дюжину дней, наконец-то отдохну. Так получилось, что в последнее время я почти не спал. Очень много всякого странного происходило. Ладно, неважно. Факт, что нарочно я от тебя не скрывался, и по-прежнему этого не умею. Ты зачем? В голову бы не пришло. Ой, выдохнула Миламоре и исчезла. Это она, конечно, зря. Но с насловицами такое часто случается. От сильных эмоций или просто потому, что кто-то разбудил. Последнее, впрочем, вряд ли возможно. Рварохские буреухи обучающие меломоре искусства сновидения, не только не станут мешать ей спать, но и шею намылит, если вдруг проснется сама. Я, надо сказать, чувствовал себя довольно нелепо. Непонятно, как теперь быть, спать и видеть дурацкий сон о том, как сижу в одиночестве на позолоченном троне, или проснуться, или снова лечь спать прямо во сне. но меломорье появилось прежде, чем я принял решение. Хвала магистром она больше не выглядела, как пародия на насекомое. Нормальный человеческий человек, — сказала с понятной досадой. «Опять меня вышвырнуло. Извини». «Ничего, главное, что быстро вернулась Время дорого. Я всего на пару часов прилег. В любой момент могут разбудить». «Интересно, кто теперь тебя будет?» — усмехнулась она. «Неужели есть еще герои в столице Соединенного Королевства?» «Для этой цели пришлось вызвать из глубин прошлого специально обученного темного магистра. Он обещал попробовать. Рисковый мужик. Я, конечно, обещал помалкивать о Гайшере, но, во-первых, во сне только не ляпнешь, особенно в страшном, а, во-вторых, когда правда до такой степени похожа на глупую шутку, вполне можно ее разболтать». Меломори, конечно, не приняла мои слова всерьез, хотя ее житейский опыт вполне позволяет допустить нечто подобное. Он вообще всё, что угодно позволяет допустить. Ко мне вчера Корва приходил, вспомнил я, специально, чтобы спросить, почему я от тебя прячусь. По-моему, этот визит был ему крайне неприятен, но он как-то перетерпел. Пока меня не разбудили, скажи, пожалуйста, зачем ты его в это втравила? Почему не приснилось, например, Нуминориху или ещё кому-нибудь из друзей? Они бы тебе сразу сказали, что я отдыхаю в холоме, а больше, как ты понимаешь, об этом никто не знал. А ты сам подумай. «Почему я не стала сниться друзьям?» — откликнулась Меломоря. «Она склонна переоценивать мои аналитические способности. Что наяву, что во сне». «Ладно», — согласился я, — «подумаю. Может, лет через двести додумаюсь хоть до чего-нибудь. А зачем ты устроила мне кошмар при участии Джуфина и Шурфа? Я бы на их месте здорово рассердился, если бы узнал, что меня выставили таким дураком в чьем-нибудь сне. Они-то чем тебе насолили?» «Ничем», — сердито сказала она. «Просто я хотела, чтобы тебе стало неприятно. Долго гадала, чего ты сейчас боишься. Чем тебя можно пронять?» «И вспомнила, о чего я когда-то боялся больше всего на свете», — кивнул я. «Как долго косился на всех с недоверием, после того, как чуть коньки не отбросил, попав под наваждение книги огненных страниц». «В общем, было с чего. Подробности изложены в одноименной повести». «Вот этого я не понимаю». Что ты легко можешь рассердиться по любому поводу, и без него я в курсе. Что постоянно хочешь хоть в чем-то меня победить, тоже знаю. Говорят, это нормальное желание для угуланских магов, начинающих и не только. В эпоху орденов такими были почти все. Но намеренно бить в уязвимое место — это совершенно на тебя не похоже. Не такой ты человек. Меломорье почернело... и стала прозрачной. Для совсем начинающего становиться это обычное дело, но в ее случае означало, что она всерьез выбита из колеи. Все-таки уже не новичок. «Я не сержусь», — сказала я, — «и не обижаюсь. Не обдумываю страшную месть. Просто хочу понять, как тебе такое в голову пришло?» «Мне показалось, это скорее забавно, чем страшно», — наконец ответила она. «Джуфина Шурф, решивший сожрать твое сердце, как, помнишь, был такой сумасшедший поэт, похищавший людей, чтобы съесть их сердца. Речь об истории, рассказанной в повести «Очки Баки Бугвина». «В общем, я думал, ты потом сам посмеешься. Заранее представляла, как мы с тобой будем над ними шутить». «Забавно, значит», — повторил я. «Слушай, а тебя часом никто в последнее время не благословлял?» «Сказал и тут же понял, что глупость. Меломорь не в Йехо, а в Мало того, что просто далеко. Расстояние, как сказал бы сейчас Гайшери, величина, легко поддающуюся изменению». «Ну туда даже силой никого не загонишь. А если все-таки загонишь, храбрые воины, тойлы или амурико, серебряные шишки или кто у них там сейчас главный завоеватель Арвароха, встретят тебя на берегу и похоронят потом, без особых почестей. Для некоторых, я знаю, это довольно важно, хотя лично мне плевать». Сама Миламоре в первый раз приехала в Арварох в качестве возлюбленной одного из военачальников, а во второй ушла туда в сновидение – отправилась прямо в объятия тамошних буревухов, которые уже успели многому ее научить. Оба способа хороши, но нашим столичным злодеям, скажем так, не то чтобы легкодоступны. Будь они хоть трижды великие колдуны, которых в детстве недостаточно сильно любил великий магистр какого-нибудь мятежного ордена, чем нанес неизлечимую душевную травму, а нам теперь с этим счастьем в одном городе жить. «Благословлял?» — удивленно переспросила Миломоря. «Это ты и так шутишь?» «Забудь, я просто сказал, не подумав». «Что неудивительно, я сейчас все-таки сплю». «Я, между прочим, тоже», — напомнила миламоре «И за свои поступки отвечаю только отчасти. на его я бы не стала насылать на тебя такой кошмар». «Наверное, не стала бы». «Но наяву у меня и подобной проблемы не возникло бы. Скрываешься от меня на здоровье, взрослый человек, имеешь полное право. А когда не можешь ни присниться, ни проснуться, чтобы спросить, что случилось, чувствуешь себя беспомощной дурой». От беспомощности я всегда злюсь. Ты, между прочим, тоже. Оно так. Ладно, сказал я, проехали. Я не сержусь. Но сказал я это уже не во сне, а сквозь сон просыпаясь. Что довольно обидно. Теперь миламоре будет думать, я нарочно так внезапно проснулся, чтобы ей досадить.